Глава 14 Рик, ну пожалуйста, Рик, открой глаза Рик, ну пожалуйста, Рик, открой глаза Молодой женский голос прервался судорожным вздохом. Сатор покривился. Дико ломило в висках, и бесконечное причитание превратилось в раскаленный бур, ввинчивавшийся и ввинчивавшийся в мозг. Хотелось потребовать тишины. Но язык еле ворочался, и майор застонал. «Ох, Рик!» Тут же снова всхлипнула невидимая женщина, и лицо Саттора покрыли быстрыми хаотичными поцелуями. Чьи-то ладони обхватили его голову, и незнакомка прижалась мокрой щекой к его щеке. «Ну, открой же глаза, ну, пожалуйста, Рик!» «Кто?» «Ты!» — просипел майор. Женщина ненадолго затихла. Саттор с трудом разлепил веки, но увидел лишь мутное пятно перед глазами. «Ты ничего не помнишь?» — спросило пятно женским голосом, вдруг показавшимся Рику знакомым. И теперь этот голос хоть и подрагивал, но звучал значительно спокойней, словно его обладательница взяла себя в руки. «Я? Настя Прыгунова. Дочь профессора Прыгунова. А ты майор космического флота Гии, Рикьярд Саттор. Мы находимся на Демосе, ты прибыл сюда на корвете». «Тихо», — велел майор. «Лишь... ли... ш... не... е...» Еле ворочая языком, выговорил он. Рик не знал, почему он остановил незнакомку, но был уверен, что сделал все правильно. Майор протяжно вздохнул, пытаясь понять, откуда эта уверенность, но ответ был один. Так надо. Значит, устав ты свой помнишь, а меня нет. Спустя недолгое молчание неожиданно ядовито произнесла Настя, осознав причину, по которой ее остановили. Однако больше ничего, что касалось службы Саттора, не сказала. Вместо этого она перешла к последним событиям. «На нас напали. Тебя оглушили парализатором, меня просто усыпили. Они забрали нас и наши находки с раскопок и увезли куда-то. Но я не знаю, куда, кроме одного. Мы все еще на демосе». «Как?» — облизав губы, прохрипел майор. «Что «как?» — не поняла девушка. Ее молчание длилось в этот раз гораздо дольше, но, наконец, она опять заговорила. «Как я поняла?» Майор попытался кивнуть, но лишь снова скривился от боли в висках. Голова тут же с тревогой спросила девушка. «Да...» — выдавил майор. Его глаза были вновь закрыты, потому он не видел, что делает та, которая назвалась Настей, но слышал шорох. Она переползла, приподняла голову Сатора и уместила на своих коленях. После приложила прохладные ладони к вискам и стало немного легче. Девушка прерывисто вздохнула, а затем начала массировать голову Рика. «Так вот», — снова заговорила Настя, — «как я поняла, что мы на Демосе? Мы находимся на поверхности планеты, где-то среди камней, а не на космическом корабле. Нас просто перевезли подальше от Улья и гарнизона». Рик попытался сосредоточиться на словах девушки, казавшейся ему знакомой, но откуда он ее знает, пока не мог вспомнить. Мысли разлетались, и напряжение вызвало новый виток едва ослабевшей боли. «Спокойно», — велела Настя, — «сначала уберем боль. У тебя, похоже, спазм сосудов». «Странно, вообще-то. Парализатор не вызывает таких последствий. Не должен, по крайней мере». «Насколько знаю, когда парализующее действие прекращается, возникают неприятные ощущения, но они быстро проходят. Может, слишком мощный заряд?» Сатур промолчал. Он доверился девушке и старался ни о чем не думать. Сейчас он только прислушивался к тому, как боль отпускает. Теперь она стала тупой, но терпимой. Майор медленно выдохнул. Хотел сесть, но Настя удержала. «Полежи, пусть совсем пройдет». И он послушался, лежал и повторял про себя то, что она сказала. «Майор К.Ф. Геи». Да, это было правдой. Он теперь это точно вспомнил. И свое имя тоже. И даже название планеты ему было знакомо. Еще немного подождав, Сатор сумел восстановить в памяти свой прилет на Демос. А затем перед внутренним взором вдруг возник образ кореглазой девушки. теперь вик вспомнил и ее настенька прошептал он вспомнил да ответил майор кажется вспомнил она немного помолчала не прекращая массировать голову сатора но не выдержала и произнесла сварливо вообще то невежливо забывать тех с кем недавно целовался теперь перед внутренним взором сатора появилась другая картинка Он сжимает ладонями голову Насти, а она смотрит на него широко распахнутыми глазами, в которых плещется изумление. Тень улыбки скользнула по губам майора. «Кажется...» — целовал. «Кажется...» — фыркнула девушка. Рик наконец открыл глаза и встретился с ней взглядом. Лицо Насти все еще виделось нечетким, но ясность зрения постепенно возвращалась, как и память. сатор поднял руку и коснулся щеки девушки. Она была еще влажной от слез. «Ты плакала», — сказал Рик. «Я очень испугалась», — пожаловалась Настя. «Проснулась тут совсем одна». Слушавший ее, Сатурн нахмурился и произнес. «Стоп. Одна? А я?» «Тебя не было, когда я проснулась. А потом тебя принесли и бросили рядом со мной», — ответила она. «Нас разъединили. Но зачем? Ты был без сознания. Какой толк от бесчувственного тела?» Саттор все-таки сел. Реальность поплыла, и ему пришлось ненадолго прикрыть глаза, чтобы справиться с легким приступом тошноты. Настя мгновенно оказалась рядом и подставила плечо. Она помогла прислониться к стене и, сжав ладонь Рика, так и осталась рядом. «Все еще плохо?» — тихо спросила девушка, но майор приложил палец к губам. «Дай подумать», — сказал майор, и она послушно замолчала. Рик заставил себя расслабиться и отключиться от сопения девушки, время от времени шмыгавшей носом. Он сосредоточился на своем состоянии. Настя была права. Парализатор не мог стать причиной провала в памяти, а амнезия, хоть и кратковременная, лицо Почему? Майор покривился и подумал о том, что говорила девушка. Она очнулась в одиночестве, его принесли позже. Зачем было разделять пленников? Для допроса. Да, скорее всего. Значит, с ним пытались пообщаться. Ни черта не помню, проворчал Рик. Но если это так, то тогда становится понятным и тяжкое состояние. Наверняка накачали какой-нибудь дрянью или влезли в голову. Тогда напоролись на блок. Всем, кто так или иначе был связан с тайнами геи, ставили блок против попытки вытянуть сведения. А он, Саттор, как боевой офицер, участвовал в разных операциях, и его люди тоже. Они все прошли через СБГ и ее лабораторию. Без этого невозможно выйти в космос. Значит, произошел конфликт, и сознание выключилось. Пленник вырубился, и его принесли сюда. «Выходит, был допрос», — согласился сам с собой Рик. «Что?» — спросила Настя, и майор отрицательно покачал головой. Он был еще не готов обсуждать происходящее. И Саттор вернулся к своим размышлениям. Теперь, сообразив, что с ним произошло, Рик хотел понять, и что к этому привело. Он уже вспомнил, как Чоу отправил его на объект, потому что Прыгунов требовал забрать какую-то важную находку. «Плод», — ответил на свои мысли майор, — «плод в колбе». «Да, именно так». Настя рассказала об их новом открытии. Рик отрицательно покачал головой. Он не хотел сейчас думать об этой информации. Майор пытался понять, почему они были вдвоем. «Не было сигнала», — ответил сибирик «Не было передачи информации». И на плато не обсуждали засаду. «О чем ты?» — не выдержала девушка. «Я говорю, что шакалам не откуда было узнать о новой находке». «Не было сбоя в работе усилителя в улье, и прорыва не было». «Я не понимаю. Пытаюсь понять, почему мы были вдвоём. Почему без сопровождения?» ответил Рик. Она пожала плечами. «Может, потому что были усилены меры безопасности? Вы что-то такое говорили нам с папой? Ты и Чоу?» «Кажется, помню», — без особой уверенности ответил Саттор. Он поморщился, продолжая восстанавливать в голове недавнее прошлое. «Но ведь они же узнали о том, что мы везем», — с легким раздражением произнес Саттор и посмотрел на Настю. «Усилитель работал в полную силу, хотя, может, во время одной из перевозок...» Настя некоторое время хмурилась, стараясь угнаться за размышлениями Саттора, а затем отрицательно покачала головой. «Плод мы нашли вчера вечером, носители нашли в начале недели, но с ними работал лингвист». потому мы не обговаривали время отправки. Папа хотел изучить больше, но у нас совсем маленькие возможности сейчас, потому решили отправить в гарнизон вместе с плодом. Он не мог ждать, пока мы закончим с носителями. Его нужно было срочно поместить в холодильную камеру, потому что агрегат, в котором хранилась эта ёмкость, после расконсервации вышел из строя. Я так думаю, это было что-то вроде инкубатора, потому что вместе с нашим плодом там находились эмбрионы разной степени зрелости. И пока мы возились с этим, остальные погибли окончательно. В смысле, разложение произошло всего за два часа. Наш-то уцелел, потому что его быстро поместили в раствор, взятый у медиков. «Угу», — промычал майор, сейчас мало вникая в то, что говорила девушка. «Значит, шакалы никак не могли узнать о том, что перевозят сегодня. Это могла быть обычная поездка по каким-либо нуждам». Тогда пришли сознательно, чтобы взять языка. Заметили активность и решили разобраться, но удачно попали на что-то стоящее. «Да ну...» — недоверчиво протянулся Тор. «Начертаем привлекать к себе внимание, чтобы захватить кого-то из военных. Вылезти из норы их мог заставить только перевозимый груз. И раз напали именно на них, то...» В этот раз связались напрямую с объекта», — прошептал майор. Не факт. Если с объекта, то в гарнизоне должны были отследить сигнал вызова, и теперь Улей под полным контролем. Впрочем, появление шакалов тоже должны были отследить и перехватить. Да, охранка теперь стоит на протяжении всего пути следования, потому и сопровождения не было. Стоп, стоп, стоп. Саттор поднялся на ноги. Его повело, но слабость отступала все быстрее, и он даже не воспользовался плечом Насти, поспешившей на помощь. «Я в порядке», — сказал Рик, мимолетно улыбнувшись девушке. «Подожди еще немного». Она вздохнула и села на прежнее место, а майор остался стоять. Бросив на Настю еще один взгляд, Саттор поспешил ухватить ускользающую мысль. «Итак, если бы засада была долгой, то шакалов успели бы захватить». и охотник стал будичью, но они были на месте, когда появился вездеход, и значит, появились практически одновременно с ним. Тогда выходит, что их успели окружить, пока они с Настей целовались. Именно на этом они потеряли время. Поцелуй? Врана? Врана!» Сатур порывисто обернулся к девушке и произнес с изумлением «Она же предупредила нас!» Когда запрыгнула на капот, Врана нас предупредила об опасности, заставила отвлечься, иначе нас бы взяли еще в машине. И потом тоже, когда завыла. Я на ее голос поднял взгляд и успел увидеть одного из нападающих. Увидел и выстрелил. Врана привлекла мое внимание, она же помогала нам, помогала, ты понимаешь? И он рассмеялся. Настя с минуты смотрела на эту ничем необоснованную радость, а затем покачала головой. Я бы посмеялась вместе с тобой, если бы она сейчас заявилась сюда и выпустила нас, — проворчал девушка. «Но ведь помогла!» — воскликнул майор. «Да, она нас заставила очнуться!» — согласилась профессорская дочь. «И что теперь? Что нам делать дальше?» Рик вздохнул и вернулся к размышлениям. «Да, по всему выходит, что шакалы едва успели, и если бы они с Настей не потеряли время в дороге, то могли бы и проскочить!» или их попытались бы взять неподалёку от гарнизона, а там уже можно было надеяться на помощь. Тогда точно был вызов из Улья, который заставил наёмников гнаться за целью. «И догнали», — буркнул Рик. «Чёрт! И мы сами им подыграли. они точно знали, что мы везём. Крыса была рядом во время подготовки к отправке. Настя...» — он снова посмотрел на девушку. «Кто был рядом с вами, когда было принято решение об отправке новой находки?» Настя подняла на него изумленный взгляд, после покрутила пальцем у виска. «Тебя именно это сейчас интересует? Нигде мы, ничто с нами будет, а кто мог слить информацию? Тебе станет легче, если я отвечу? Может, это откроет нам путь к свободе?» Голос девушки зазвенел. В нем зазвучало раздражение. «Ты робот!» Саттор вернулся к ней. Присел рядом и приобнял за плечи, но Настя скинула его руку. «Я не робот», — ответил майор. «Я знаю, где мы. В плену. Что с нами будет?» «Предполагаю. Но это делу не поможет. Можно кидаться на стены, можно биться о них головой, можно даже поплакать и поругать себя за самоуверенность, только смысла в этом нет. Я не хочу бегать по кругу. Я хочу провести время с пользой, подумать». «Так кто находился рядом с тобой?» «И профессором когда вы говорили об отправке груза?» «Да не помню я!» Вдруг сорвалась девушка и вскочила на ноги. Она отошла от Саттора. Он не стал настаивать на ответе и успокаивать тоже не пошел, понимая, что это выльется или в ссору, или в истерику. Рик коротко вздохнул и прислушался к своему состоянию. Голова по-прежнему побаливала, но, в общем, он уже чувствовал себя сносно. Даже пробелы в памяти восполнились». Но вот допроса он вспомнить не мог. Это оставалось белым пятном. Возможно, организм блокировал события, которые привели к стрессу. А может, так и должно было случиться. Саттору еще не приходилось сталкиваться с последствиями насильственного воздействия на сознание. Вскоре Настя вернулась. Она уселась на свое место, бросила на майора хмурый взгляд и произнесла. «Извини, просто мне очень страшно». Рик снова обнял девушку, и она прижалась головой к его плечу. «Понимаю», — ответил майор, — «и чтобы успокоиться и не паниковать, нужно отвлечься. Размышления хорошо помогают. Попытайся». «Угу», — промычала она. «Ты сможешь», — улыбнулся Саттор и поцеловал девушку в макушку. Она протяжно вздохнула и затихла. Майор некоторое время поглаживал Настю по плечу, а затем обвел взглядом место, где они оказались. Это было похоже на пещеру, только выход из нее оказался почти правильной квадратной формы, словно дверной проем. Только двери не было, и решетки тоже. Выход, казалось, вообще ничего не закрывало. И если бы не едва уловимая рябь воздуха, можно было бы поверить, что пленников ничто не удерживает в их каменной клетке. Проход закрывал силовой барьер, и проверять силу его напряжения совсем не хотелось. У подобицы обуглившемуся Топтуно как-то желание не возникло. Сатор снова обвел взглядом каменные стены. Мысль о том, что они находятся в горах, мелькнула и исчезла. У этого места было искусственное происхождение. Но это точно не какая-то постройка, потому что их на Демосе не было. Хотя, может, не добрались? Или плохо искали? «Любопытно», — задумчиво произнес Рик. «Это ведь тоже какие-то развалины!» Услышав его слова, Настя села ровней, осмотрелась, а затем поднялась на ноги. И майор удивился. «Ты не заметила этого раньше?» Девушка бросила на него удивленный взгляд и отрицательно покачала головой. «Я не рассматривала. Даже времени на это не было. Сначала я пыталась понять, где я оказалась, и поняла, что на Демосе. Даже подумала, что задремала где-то на раскопках». а потом вспомнила, как на нас напали, и испугалась. Перед глазами стояла, как ты падаешь. Я заплакала, и тут уже было не до исследований. А потом принесли тебя. Я сначала обрадовалась, но ты не приходил в себя, хрипел только. Еще были конвульсии, но быстро прошли, и ты затих. Я сосредоточила внимание на тебе, пыталась привести в себя, ну и... Плакала. Чуть ворчливо закончила она. Ну, теперь ты не плачешь. улыбнулся рик я очнулся и даже успел тебя рассердить так что можно переходить к осмотру нашего узилища что скажешь Настя неспешно двинулась вдоль стены ведя по ней кончиками пальцев и садтор поспешил предупредить только держись подальше от входа там барьер если и не сгори, то приложить может сильно. Девушка передернула плечами и кивнула, показывая что поняла.маййор почувствовал удовлетворение. Наконец его сокамерница нашла, чем себя отвлечь. А Настя и вправду заинтересовалась. Она присела, размела ладонью слой пыли и грязи и всмотрелась в то, что было у нее под ногами. Некоторое время задумчиво поднимала и откидывала камешки, а после снова двинулась вдоль стены. Рик терпеливо ждал. Наконец девушка дошла до входа, остановилась и теперь осматривала его. «Несомненно, здесь отметилось разумное существо», — сказала она. «Не могу сказать, что это были наши древние учёные, но то, что это часть строения, точно. Судя по тому, что помещение не имеет строгой геометрической формы, и по груди камней я могу предположить, что имел место обвал, и мы находимся в уцелевшей части какого-то помещения. Это не здание», — уверенно произнесла она. «Я бы даже сказала, что это помещение было вырублено в скале». «Почему?» — заинтересовался Рик. Он поднялся на ноги и подошел к девушке. Встал рядом и осмотрел стены еще раз. «Хвала Вселенной! Пленникам услужливо установили светильник, щедро заливавший светом небольшое пространство, в котором ничего, кроме камней, не было». «Почему в скале?» Снова спросил Рик, потому что Настя не спешила дать пояснение. «Это же очевидно!» Она ответила укоризненным взглядом. «Облицовки нет, потому ничто не скрывает камень». «Стена монолитна, она не сложена из кирпичей или блоков, пол такой же, как и стены, потолок, ну посмотри!» и Девушка обвела рукой пространство, еще и обвал. «Камни имеют ту же структуру, это монолит, а значит помещение вырубили прямо в камне «Как интересно!» — протянула она. «Кто же это сделал?» «Уж точно не шакалы!» — усмехнулся Рик, и Настя серьезно кивнула. «Разумеется!» Они замолчали. Майор привычно начал собирать воедино новую информацию. Его мало интересовало, кто создал их узилище, но было важно, что оно вырублено в скале. Значит, горы. И в горах были обнаружены следы пребывания наемников. И одичалые видели их неподалеку от горы. Тогда пленников увезли не так уж и далеко. И значит, Демос может быть напичкан силами противника. Сколько их на самом деле? «Может статься, что не меньше, чем землян». «Вот же нахрен», — буркнул Рик. А затем он вспомнил упрек Насти и подумал, что сейчас и вправду не получится ни передать, ни использовать информацию. Но собирать ее ничто не мешало. А потом послышались шаги. Они отдались гулким эхом за пределами барьера, и Настя машинально отреагировала. «Коридор пустой. Интересно». Однако она быстро осознала, что происходит, и прижалась к майору. Он не отрывал взгляда от входа, и через пару минут в проеме появился уже знакомый «нянец». «Очухались, майор К.Ф. Гей и Рикьяр Цатор. Значит, мы можем продолжить нашу беседу. Вы не против?» «Прослушка», — тут же отметил Рик и досадливо покривился. но ничего важного, кроме упоминания крысы, вспомнить не смог. И все-таки это было уже немало. «Вам требуется помощь или сами проследуете за мной?» спросил Шакал с легкой издевкой. Сатур настороженно наблюдал за нянцем. Он задвинул себе за спину Настю. Наемник не спешил убрать барьер. Он тоже наблюдал, и майор подумал, что Шакал может быть один. Судя по шагам, так и было. Так один или не один? Если вырубить, то проход будет свободен, и они с Настей могут попытаться вырваться. Но это если в коридоре больше никого нет. Взгляд Рика ощупал неанца. Оружие было при нем. Хорошо. «Опять ты задумал гадость, майор», усмехнулся наемник, снова переходя на понебратский тон. «Я так и слышу, как шевелятся твои извилины. Шаришь по мне взглядом...» «Смотришь за спину?» «Психолог Хренов». В ответ усмехнулся Сатор. «Что есть, то есть». Нянец изящно поклонился. «А ещё у меня богатая фантазия. И мне не терпится кое-что опробовать, если наша беседа не заладится. Но всё зависит от тебя». «Что собираетесь делать с девушкой?» «Какой любопытный майор К.Ф. хмыкнул наёмник. Насиловать не станем. но ну, если, конечно, сама не захочет. Так, поболтаем немного. Но сначала ты. Наша беседа меня интересует намного больше. И силовой барьер исчез. Рик вдруг усмехнулся. Нянец играл с ним. Играл, как кот с мышью. Он испытывал землянина. Искушал видимой простотой нападения. Несмотря на то, что вроде бы намекнул на тщетность намерений Саттора, Наемник не подтвердил и не опроверг того, что в коридоре еще кто-то есть. Шакал будто предлагал проверить, что выйдет из затеи с побегом. «У меня богатая фантазия». «Возможно». Руки чесались от желания дотянуться до наемника, но Рик не спешил, как нианец, остановившийся всего в двух шагах от майора. Он смотрел на Саттора, ожидая его действий, но их не последовало. Рик глядел в глаза шакала и думал, для чего нюансу эта игра? Садист? Или хочет убить двух зайцев? Надавить на офицера и запугать археолога? Если действовать, как он ожидает, то последствия не заставят себя ждать. В этом Рик был уверен. Тогда действия наемников и боль майора станут для Насти лучшим доказательством, что шакалы не шутят, и чтобы они ей потом не предложили, она поверит им. «Потому что будет заведомо бояться того, что с ней будет то же, что и с Саттором». «О чем задумался, майор?» — спросил Нианец, не скрывая любопытства. «Думаю, из-за чего от тебя отказалась семья?» — ответил Рик. Шакал усмехнулся, но Саттор заметил, что усмешка вышла кривой. Наемник напрягся, хоть и попытался это скрыть. «Значит, попал в точку». И Рик продолжил. «Так почему?» «Нет, правда, нюансы не оревейцы, они гаремов не имеют, и детей не плодят в таких количествах, что могут потом делить их на нужных, полезных и лишних. У вас строгость нравов и все такое. Потомками не разбрасываются, а ты здесь. И ладно бы был нанимателем, но ты ведь простой наемник. Норов нюансов известен, они высокомерны и горделивы, но ты всего лишь исполнитель. Почему?» чем провинился, или...» Сатур прищурился и произнес с явным удовольствием. «Грязная кровь?» «До аристократа зеленью не дотягиваешь». «Так, с оттенком». «Заткнись», — ровно произнес неанец, майор удовлетворенно кивнул головой. «Значит, полукровка». Папа не признал. «Я сказал, закрой рот», — отчеканил наемник. «Плод греха, понятно», — протянул Саттор, — «теперь многое понятно». «И что же тебе понятно, майор?» — прищурившись, спросил шакал. «Твое позерство», — ответил Рик. «Ущемленное самолюбие требует компенсации. Ты играешь в важного парня, потому что знаешь, насколько ты...» Саттор улыбнулся и закончил. «Ничтожен». Нянец замахнулся, но Рик легко уклонился, не спеша ударить в ответ. Он знал, что делает, доводя шакала, потому ждал такой реакции. Только было любопытно, что сделает наемник. И теперь Саттор был уверен, что оружие всего лишь игрушка. Издевка над отчаянной надеждой пленников выбраться из ловушки. Значит, и открытый проход тоже. Там их ждут. Все это одна сплошная игра. Итог, который очевиден, и кто проиграет, не секрет. Промахнулся, подмигнул Рик. «Ты не так хорош, чучело, даже плох. Для нюансов ты недостаточно зелен, для остальных недостаточно бел, недостаточно умный и недостаточно прыткий. В тебе всего недостаточно. Ты недоразумение шоколенок, маленькое недоразумение зеленоватого оттенка». Наемник сузил глаза. Он больше не выглядел благодушным, да и самоуверенности поубавилось. Злой взгляд остановился на землянине. «Ты нарвался, майор!» констатировал полунянец. «Только платить за твой язык будет твоя подруга». Сатур не поддался на эту провокацию. «Так вот в чем ты хорош, шоколенок», — ухмыльнулся Рик. «В слабости. Это же так просто. Выместить злобу на испуганной женщине. От нее проще добиться криков, слез и мольбы о пощаде. Ты ведь за этим пришел сюда, полукровка. За компенсации своих детских переживаний». «Бедный, бедный маленький мальчик, который оказался не нужен своему отцу. Твоя боль так глубоко засела внутри, что это требует сделать кому-то еще больней. Ты мстишь за свои обиды. Почему бы не женщине, да, шоколенок? Мужчина для тебя слишком силен». «Договорился!» — рявкнул наемник. В этот раз он не замахивался, но и за оружие не схватился. В руке полунианца появился парализатор, Рик демонстративно посмотрел на прибор, зажатый в руке шакала, после поднял на него взгляд и широко осклабился. «Ой, как страшно!» — издевательски произнёс Саттор. «А ручками никак, да? Больно и страшно?» Мраться неохота сплюнул наёмник. Его бросок был стремительным и тщетным. Рик с прежней лёгкостью уклонился, после перехватил руку с парализатором и рывком завёл её за спину шакала. Прибор сработал, но заряд ушел в тело хозяина, и полунянец повалился лицом на каменный пол. Майор перевернул ногой парализованное тело, выдернул скут из кобуры и тут же откинул его в сторону, потому что шакал принес только корпус. «Ребенок, мать твою!» — криво усмехнулся сатор «Поиграть он решил с дяденькой. Ну давай, доиграем партию, посмотрим, что ты там припрятал в рукаве». Рик обернулся к Насте. Она стояла в нескольких шагах от него и смотрела на наемника. Затем перевела взгляд на выход из узилища и, наконец, посмотрела на Рика. Он отрицательно покачал головой. «Стой там!» — шепнул Сат тор Девушка нахмурилась, но спорить не стала. Стояла и наблюдала за тем, как майор, приподняв шакала, тащит его к выходу. Саттор не перешагнул невидимой полосы. Он бросил бесчувственное тело полунианца так, что в коридоре оказалась только половина наемника. Затем выглянул наружу и жизнерадостно осклабился, увидев там троих наемников. «Меня ждете?» — спросил Рик и тут же отступил назад. Шакалы сделали то, чего от них ждали. Первый рванул следом за пленником и получил заряд парализатором в грудь. Второй ухватил под мышки и хотел выдернуть его в коридор, чтобы освободить проход для восстановления силового барьера, но не преуспел и отлетел в сторону, встретившись с ногой императорского офицера. Третий наемник выхватил земной шотер и наставил его на Саттора. «Бросай парализатор!» — велел шакал. Рик скосил глаза на парализованного наемника, лежавшего на ногах полунянца «Без глупостей!» Саттор облизал губы. прикидывая, успеет он взять оружие или нет. Всего доля секунды на размышления. И майор резко присел. Ствол Шоттера дернулся вслед за ним. «Уроды, пошли на хрен козлы!» Женский вопль оказался столь неожиданным, что рука шакала дрогнула, и Шоттер сместился. Саттору хватил за рукоять ревейский скайт, откатился в сторону. Шакал снова нацелил оружие на майора, палец его лег на гашетку и разряд помчался в офицера. «Тварь!» — завизжала Настя. Она взметнула руку вверх и заорала «Жри, тварь!» Камень, промчавшись через маленькое помещение, попал в грудь наемника. Шакал охнул, перевел шотер на девушку, и она запустила второй камень. Рик мотнул головой. Он скосил взгляд на обуглившуюся пыль на полу, выдохнул и вскочил на ноги. «Сука!» — взревел шакал, схватившись за лицо, когда брошенный камень вскользь задел его по скуле. Саттор выстрелил, и наемник, снесенный разрядом скайта, отлетел в коридор, и там затих. Рик обернулся к Насте. Девушка, тяжело дыша, стирала с лица внезапно выступивший пот. Она перевела шальной взгляд на майора, и тот коротко велел. «Уходим! Дадут боги, прорвемся!» Настя кивнула перед тем, как выйти, подобрала с пола еще несколько камней, и устремилась вслед за сатором ждавшим ее по ту сторону проема. Воительница моя улыбнулся ей Рик и быстро поцеловал в висок. «Ох, Рик!» — всхлипнула девушка. «Отставить слезы!» — суховелел Саттор. «Нам еще надо понять, куда идти дальше». Он обернулся и посмотрел на наемника, которого вырубил ударом ноги. Тот уже приходил в себя. Времени было катастрофически мало, и, скорее всего, помощь уже спешила к шакалам. Хотя никто не бежал сюда и, возможно, наблюдали за пленниками только эти четверо. Майор шагнул к мертвому наемнику, забрал у него шотер и вручил Насте. «Жмешь сюда», — он указал на гашетку, затем переместил палец к индикатору. «Когда здесь появится красный огонек, жмешь второй раз». шотер деактивируется после трех минут неиспользования, поняла? Сейчас не жми, чтобы случайно не выстрелить. Только в случае угрозы запомнила?» «Активация быстрая, потому нажала раз, и через секунду можешь стрелять. Главное, в сторону цели. Все поняла?» «Да», — неуверенно кивнула девушка. «Наблюдай за этими». Сатур кивнул на бесчувственных шакалов и перешел к раненому. Забрал у него оружие и похлопал по щекам, помогая быстрее прийти в себя. Наемник застонал и прижал ладонь к затылку. Рик сжал его щеки пальцами и направил в лоб ствол скайта, «Жить хочешь?» — спросил майор. Наемник некоторое время тупо смотрел на Саттора, а затем кивнул. «Где выход?» «Там». Шакал скосил глаза налево. «Сколько вас?» «Не считал», — хрипловато ответил наемник, и майор привел оружие в боевое положение. «Правда, не считал. Здесь команды пяти кораблей. Это знаю. А сколько у кого народа не считал. Мы пока просто сидим здесь». «Иногда исполняем приказы. Редко. Сколько ваших баз на демосе?» «Знаю о семи. Ну, может, больше. Инта говорил, что основные сведения получим, когда придёт время». «Инта он?» — Рик кивнул на полунянца. «Да, я из его команды. Где находятся остальные базы?» «Рик!» — тревожно позвала Настя. «Зелёный пошевелился. Чёрт!» — выругался оттор Он сжал плечо шакала, которого допрашивал, и рывком поставил на ноги. «Веди! Настенька!» — позвал Рик. Девушка метнулась к майору. Индикатор на шоторе горел красным огоньком. Саттор бросил взгляд на шакалов, лежавших на полу. Оставлять за спиной угрозу было нельзя. Он направил скайт на полунианца. На долю секунды он потерял из поля зрения наемника с разбитой головой, и тот оттолкнул офицера. Толчок был неожиданным и сильным. Выстрелить Сатор успел, но разряд ушел в стену напротив. Наемник оскалился и бросился на Настю. «Рик!» — взвизгнула она, и шотер выплюнул серию беспорядочных выстрелов. Шакал вскрикнул и повалился на девушку. Она снова взвизгнула и выстрелила. Сатор уже ухватил наемника и откинул его тело, успев заметить обугленную дыру в его животе. После прижал к себе тяжело дышавшую девушку. «Всё, солнышко, всё», — произнёс Рик, «соберись, попробуем уйти». «Хорошо», — заикаясь, — кивнул Настя. Майор сжал её руку и поспешил туда, куда указал шакал. Проход они нашли быстро. Он был совсем близко, но оказался закрыт силовым барьером. «Чёрт!» — ругнулся Саттор. Он развернулся в обратную сторону и потянул за собой Настю. Когда они бежали мимо своего усилища, Рик посмотрел на полунянца и последнего живого наемника из тех, кто пришел за ними. Действие парализатора еще не закончилось. Шакалы лежали в тех же позах, в каких их оставили, но это было ненадолго. Скоро они могли очнуться. Однако останавливаться и добивать Рик уже не стал, не желая терять время. Они с Настей бежали в конец длинного тоннеля, и Сатур изо всех сил надеялся, что проход найдется. «Лишь бы не тупик», — прошептал он, чтобы не услышала девушка. Ей пока и без того хватило переживаний. А скоро должно было произойти осознание первого убийства. Истерика гарантирована. Вскоре послышался топот ног за спиной, Сатторпола обернулся и увидел еще троих наемников, спешивших за беглецами. Один из них вскинул оружие, и Рик метнулся в сторону, дернув за собой Настю. Разряд прошел мимо. Майор разразился ядреной тирадой и вжикнул второй выстрел. Рик прижался к стене, выпустил серию выстрелов, и они снова побежали. Эта часть каменного коридора не была освещена, и сумрак начал все более сгущаться, мешая беглецам. Но и преследователи теперь смутно видели свою цель. Они еще несколько раз выстрелили, и оружие стало пока бесполезным. Рик шарил взглядом по сторонам и, наконец, заметил ответвление. «Туда!» Коротко бросил он и свернул в новый тоннель. А в следующем мгновение на него обрушился удар того, кто ждал в темноте. Сатор задохнулся. Он бестолково махнул рукой, кого-то задел и его снова ударили. Повалили на пол и рявкнули. «Лежать, мразь! Рик!» — закричала Настя, когда ее схватили, и голос, почему-то казавшийся знакомым, повторил. «Рик?» Ответить ему никто не успел. Наемники, гнавшие пленников по коридору, вбежали в ответвление, один из них уже зажег фонарь, под ребра Саттору влетела чья-то нога. Он даже услышал хруст собственных ребер. Затем его снова ударили. «Хватит!» — заорал шакал, ждавший беглецов в темноте. «Он убил Рига и Стэна!» — гаркнули в ответ. «Но это не значит, что его нужно забить насмерть!» — возразил еще один знакомый Саттору голос Майора перевернули, и сквозь пелену боли... Он увидел рядом с собой четверых наемников. Пятый держал Настю, зажав ей рот ладонью. Она смотрела на Рика широко распахнутыми глазами, в которых плескался ужас. Саттор попытался ободряюще улыбнуться в ответ, но вышла лишь жутковатая ухмылка на разбитых окровавленных губах. Саттор снова перевел взгляд на четверых наемников, остановил его на седом мужчине с молодым лицом, криво усмехнулся, и закрыл глаза, уже не увидев, как тот болезненно поморщился».